ЧАСТЬ 2. Это зрелище было похоже на поклонение чему-то божественному. Я видел это бесчисленное количество раз. Я видел такое зрелище, которое заставляет нервы не меть, а ваши мысли замерзать. Бесчисленное количество раз. В прошлом месяце и в позапрошлом месяце и за месяц до этого я видел подобное. Тем не менее, несмотря на все это, меня зацепило. Зрелище, которое не вызвало ни капли восхищения, ни капли волнения, лежавшее посреди в комнате. Это было что-то вроде произведения искусства, предназначенного для показа кому-то. Произведение искусства, предназначенные для показа. У Цуриги Гайске. Тело У Цуриги было распято на белой стене. Не было смысла описывать это словами. Это был просто труп. Это было ничто иное, как труп. Оба глаза, смеющихся и острых, потухли. В глазницах, в которых они размещались, были ножницы из нержавеющей стали... Полуоткрытые лезвия ножниц были горизонтально воткнуты в обе глазницы. Воткнуты почти до рукоятки, так что почти точно дошли до мозга. Даже этого было достаточно, чтобы доказать отсутствие жизни. Но это еще не все. Во-первых, рот. В безобразно раскрытом рту, который был распахнут так, что было сразу ясно, что он не был открыт для того, чтобы дышать, был нож, который можно было описать только как грубый. Грубый нож, из-за которого нож, воткнутый в грудь, был похож на игрушку. Его так глубоко вонзили, как и ножницы в глазнице, что он пронзил заднюю часть горла и даже стенку позади. И грудь. Как будто операция на сердце, мышцы и ребра были разрезаны, оттуда виднелись внутренности. Мерзкая сцена, заставляющая людей инстинктивно хотеть отвернуться. Заставить людей вновь признать, что люди — просто сгустки мяса и крови, просто мешки с мясом, забитые сырьем. Желудок. Порез от сердца шел к пупку, Как таковые внутренние органы, которые были освобождены от тесных уз плоти, вывалились оттуда. Перемешанные, скользкие, светло черные сосуды торчали так, как будто привлекали к себе внимание. Острый запах пропитал всю комнату. По крайней мере, даже дети, которые ненавидят овощи, увидев это, не смогут есть мясо некоторое время. Ноги. Они были вывернуты и сломаны до такой степени, что никто не смог бы различить первоначальную форму. Здесь и там торчали кости. Это было невыносимо. Это было еще не все. Такие же ножи, как тот, что во рту пробивали бёдра. Раз пятый. Окровавленный Уцеригигайски. Белые волосы, оранжевые солнцезащитные очки у его ног. Лабораторный халат, залитый красным. Эти вещи были единственным, что говорило о том, что это было тело гайски. потому что все остальное было изуродовано до неузнаваемости. И это делало все еще более странным. У этого тела не было рук. Они пропали без вести. Это заставляло тело Уцериги выглядеть еще более неестественным. Рукава лабораторного халата, просто висящие безвольно, придавали еще больше ужасных ощущений. Это было нелепо, действительно нелепо. Прежде чем думать, что это бесчеловечно, оставалось непонятно, в чем смысл этого... В чем смысл этого зрелища. Просто расчленить тело было гораздо удобней. Какой смысл может иметь его уничтожение... Уничтожение... И еще раз уничтожение. Раз пятый. Весь пол комнаты был окрашен в красный цвет... Не нужно объяснять, что это кровь у цуриги. Некоторые места уже высохли и почернели от окисления. Это было ужасное зрелище, как будто каждая капля крови, которая была в теле у вытекла. Тем не менее, все смотрели не на пол, а в сторону уничтоженного тела у и стены позади него. На эту белую стену та стена была белой. Там были слова, написанные кровью. Огромные буквы, как будто последнее украшение для тела у гайские. Гайски – Как будто последняя работа по украшению этого зрелища излагали кровавую фразу. Конечно, это было не послание от мертвого, понятно, от преступника, который создал это зрелище, да, это было послание от преступника. Местами было трудно читать, но смысл можно было понять. Послание было написано на английском языке. «You just watch Dead Blue». «Просто смотри, с синева». «Заткнись и смотри, Кунеги Сатома». «Я». Я посмотрел на Кунагису. Я посмотрел на Кунагису, стоящую рядом со мной. Однако я застыл. Кунагиса Тома смотрел на вид перед ее глазами на своего бывшего товарища, друга ради которого она приехала сюда, чтобы спасти человека, с которым она только вчера воссоединилась, распятого перед ней. В ее глазах отражался уцаригигаиский зеленый, зеленый, зеленый распятый на стене с ножницами в глазницах, ножом во рту выпотрошенной грудью и зародованными ногами, читая сообщение, оставленное для нее преступником. И смеясь, Кунагиса Тома смеялась, счастлива, как будто она столкнулась с тем, чего она хотела, как будто она только что получила то, чего хотела, без каких-либо следов невинности, без кусочка радости, неописуемой улыбкой. Как будто заворожена этим зрелищем, как будто утешена этим зрелищем, как будто в восторге от этого зрелища. Это была определенная кунагиса Тома, которую я не знаю. мертвая снева, которую я не знаю. Я не знаю эту вещь. Когда она говорила с профессором Куичира, когда она воссоединилась с Цуцуриги, не было ничего подобного. Наконец, в этот момент я постепенно начал понимать истинный смысл слов Цуриги, которые он сказал мне вчера, прежде чем лезвие воткнулась в его рот. Этот человек знал о другой кунагисе Тома. Возможно, через некоторое время я действительно все понял, Однако в этот момент переключатель определенно щелкнул. Переключатель для меня и для Кунагиса Тома, который объявил слишком запоздалое начало, был включен через шесть лет. В конце концов, начало начало не было началом конца, а скорее концом начала. Начинается ли конец позже начала неясно. Грань. Слова «мертвая синева» записываются иероглифами как «синева грани смерти», и бактерия, соответственно, зеленый зелёный пишутся как «вредоносная бактерия». Стояли там, словно глядя друг другу в глаза.